— Любопытно, — сказал Глазов, — но мимо, конечно, они сидели в шашлычной в Палашевском и ели лобби из горшочков. — Почему, конечно, — обиделся Сверидов? — Да нет, я понимаю, что это все игра, но сам список, к сожалению, не игра. И ваш этот файл ничего не отменяет. Есть психологический тест трудный. Тридцать вагончиков надо по некоторому признаку отобрать три. Большинство замечает, что у всех вагончиков пять окон, а у трех шесть. Другие видят что-то с количеством колес и только ничтожный процент обращают внимание на крышу, которую у одних зубчатую, у других нет. Вот по этому тесту очень четко можно понять, большинство принадлежит или к меньшинству. Причем критерий не важен. Просто если вы попали в те три процента, которые заметили крышу. То с этим никто ничего не сделает Рано или поздно окажется в меньшинстве, неважно в каком Хоть в сексуальном в психологии меньшинств, если вы читали, допустим, Московиси, Донцова, хоть Бронникова Ничего не читал, сказал Сферидов. Я в психологию не верю, буржуазная лженаука Да-да, разумеется, у вас же написано Человек говорит то, что ему приятно, а вам неприятно, что ваше уникальное «я» подвержено закономерностям Но если бы читали, вам бы не пришлось докапываться самому. Так вот, есть школа Хаммера, которая вообще полагает, что все люди делятся по единственному признаку: люди большинства и меньшинства, и это на половину условий жизни общества, обстоятельств и все такое, а на половину а я так думаю, что и на две трети она. В общем, если вы по природе человек меньшинства, то пуля дырочку найдет. Попадете в него либо по идеологическим, либо по физиологическим признакам. Допустим, растолстейте, но ниша вас втянет. Люди большинства сейчас на виду, они поголовные единороссы. Заметьте, в нашем списке единороссов практически нет, если не считать гущего сотоварища. «Отметаем бред насчет того, что все они засланы казачки, и легко понимаем, что они, суть, тоже люди меньшинства, потому что именно меньшинством присуща гиперактивность, самоутверждение, агрессия в своих прав и т.д. Черти что получается у вас», — сказал Сверидов. «Кто-то наверху читал вашего друга Московиси. У него, правда, такая фамилия? Да, он француз. Русского происхождения, но отдаленно. Ага». «Кто-то там читал вашего русского у француза и по его критериям отбирать людей в список. Гипотетические меньшинства». «А зачем отбирать?» — Глазов посмотрел на Сверидова хитро, словно уже знал все ответы. «А как иначе? Вы думаете сделать? Создать активное меньшинство? Нет, но ну, это глупость Клементьевская. Зачем им активное меньшинство? Они хотят общество вообще без меньшинства». Вы никогда не задумывались над так называемым парадоксом Кожева? И про Кожева ничего не знаю. Что вы мне всю эрудицию демонстрируете, Глеб Евгеньевич? Не уделывайте, сэр, покажите пальцем. Какая рудиция! это вообще известная вещь. Был такой философ, тот жил во Франции, тоже из русских, между прочим, родной племянник Кандинского. Он в 20-м, кажется, уехал, так он даже написал письмо Сталину с горячим одобрением репрессий, потому что увидел в них не репрессии, а способ воспитания нации. Не исключено, что так оно и было. А пришел он к этой мысли в результате так называемого парадокса Кожева. Непонятен был критерий. В французской революции нагляден, в английской, кромелевской, запросто даже в до которой он не дожил, существовал образовательный имущественный ценз, после которого высылали или сбивали матыгме Но в России все действительно непонятно. Торжество принципа неопределенности. Берут врагов и правоверных, своих и чужих евреев и татар, низы, и начальство, и каждая страта уверена, что ударяют именно по ней. Строго говоря, правило Кожева как раз в этом и заключается. Если можете сформулировать причину, ищите цель. То есть действие предпринимается не почему-то, а для чего-то. На самом деле почти любую вещь можно рассматривать с этих двух точек зрения. Например, секс. Кто-то скажет, что это по любви, а кто-то, что ради зачатия. Но наличие беспричинности, абсурдности как раз и есть симптом великой цели. И это вполне убедительная формулировка. Так что Клементьев, сам того не зная, реализует фирменологию Кожева. Кожев просто не додумался до одного простого принципа. Чтобы его почувствовать, надо жить здесь а он жил в Париже, это вещь не теоретическая, а ситуативная. Я читал, что это была месть профессионалов вспомнил Сверидов Ефимов, кажется, писал или еще кто-то из мигрантов. Он изучил статистику, вышло, что брали в основном квалифицированных работников по доносам неквалифицированных. Это только часть правды, ключевое слово здесь – донос. Брали не таких-то и таких-то, или вернее их таковость и не таковость выявлялась в процессе, брали тех, кто не успел донести. По те, кто успел. Вот и вся классификация. Не думаю. Это что же большинство взято Подавляющее восемьдесят Подавляющее. 84%, если быть точным. Не встречал этой цифры. Ну, она с небольшими разночтениями широко озвучивается. Да хоть бы и 60. Все равно ясно, что достаточно было дать толчок, а остальное сделали сами. И вот те, кто успел донести раньше, сдали тех, кто по тем или иным причинам воздерживался. Так и определилось, кому сажать, кому сидеть. Те, кто успели донести, как раз и составляют идеальных граждан. Те, кто не успели, в принципе, допустимая жертва. — Да ладно, — сказал Свиридов, — а то не брали те, кто доносил. — Случалось, брали, — легко согласился Глазов, приступая к шашлыку. Но во вторую очередь, пока не остались те действительно кремневые люди, которые в результате выиграли войну, те, с которыми власти было хорошо. — И Ахматова входит в это число, — ехидно спросил Северидов, — и Пастернак, и мой двоюродный дед. — Про деду вашего я ничего не знаю, — не смутился в Пастернак вовремя спозиционировал себя и уродивым. — Насчет Ахматовой разные есть мнение. — Вы допускаете, что она доносила? — Я думаю, что в ее случае эффективнее было взять мужа и сына, что и было исполнено. Вообще не сбудет, Сережа. Что мы-то говорим в основном о промышленности и армии, то есть о тех, от кого что-то зависело, а искусство – вещь десятая, просто оно на виду. Я четко знаю, что среди исполнителей тех, от кого в конечном счете зависит жизнь государства, берут не стихийно, а рационально. Инициативный плодовитый доносчик по определению остается на свободе, а тот, кто тормознул по нравственным причинам или по лености, государство нового типа не востребовано. Можно даже сказать, что системные человекообразующие черта новых людей готовность донести опережением нужный для этого уровень социальной зависти, присматривания за чужим богатством, успехом и прочее. Чистая ситуативная вещь, так и выявляется меньшинство, готовое на все, а потому ненужное. Ну и что в нашем случае? То же самое с поправкой на масштаб, пожал причем Глазов. Люди делятся на тех, кто составляет списки, и тех, кто в них попадает. Вот и все актуальные членения. Стоп-стоп. Вы хотите сказать, что список составлял не один человек? А как иначе? Глазов даже отложил вилку, до того его потрясла свиридовская наивность. Как вы себе представляете одного составителя, побывавшего на все предприятия в газетах, у вас на студии нет? Это результат целенаправленной работы, конечно. Рассылается по первым отделам, или, как они сейчас называются, конкретный запрос. Укажите людей, с вашей точки зрения, неблагонадежных. А неблагонадежность понятие широкое. бок ввел термин «непрозрачность», более удобный, по-моему. Что значит сегодня неблагонадежен? Не дорадовался трудовым победам коллектива? Не съездил на Тимбилдинг? Не допил на корпоративе? Прогулял работу без уважительных причин? Рассказал анекдот про Путина и овощи? Не работает начальники попадают люди, которые интуитивно чуют, кто прозрачен а кто нет. Больше от начальства ничего и не требуется. Вы непрозрачный, я это без всякого доноса вижу, я непрозрачен. у меня больше одной мысли помещается в голове, и даже упомянутый вами шофер Тимофеев «Приличный человек» потому что у него есть рабочая гордость, и он ее ставит выше сословной, а лишними по умолчанию являются все, у кого имеются неконъюнктурные принципы, не соотносящиеся с конкретной ситуацией. По этому же признаку и не непрозрачен со своими ариями, ария голодных из за «Три дня Майоров попробовал Да, я путаюсь уже во всем этом списке. И бедная Лиза-болтушка тоже ведь болтает не просто так, откуда в ней этот страх? Да некомфортно ей в престиже только и всего, и накроется скоро этот престиж по открывшимся обстоятельствам. По каким? Делиться не хотели, я думаю. Да неважно, она не на месте, у нее не светская психология. Может, она вообще себя здесь чувствует чужой или за боится, что им в армию Чего? Вот они и направляют списки. Такой-то, с нашей точки зрения, неблагонадежен, такая-то сомнительна. А дальше этот список доводится на всех уровнях. До сведения контрольных, таможенных и иных влиятельных органов. И каждый делает что может, поскольку на прямые репрессии решаться не хотят. И имидж портит, западом ссорится. Зачем? Если хотите знать, я всегда предполагал, что репрессии нового поколения пойдут по этому сценарию, он такой сетевой. Факт наличия списка не скрывается, о нем все знают, и это полезно, чтобы люди боялись туда попасть и вели себя аккуратнее, вы ведь заметили, что он расширяется, а число людей, бывших на конкретном сеансе, никак расширяться не может. Но, может, добровольно вписываются, как Борисов? Господь с вами, Борисов, Рун, Болтун и Хохотун, таких много не бывает. Я думаю, это новые неблагонадежные. Потому что, если список закроется, идея будет мертва. Свои почти всем уже сделали гадость, организация не должна проставить. Глеб Евгеньевич Сверидов перестал понимать, где тут интеллектуальная спекуляция, где вера в собственный бред. Вы тоже, что ли, не верите, что перед нами список людей, в первую неделю проката посмотревших команду? — Ну, конечно, нет, — он говорил искренне, без тени насмешки. — Я даже знаю, почему вы это верите, вы. — Вам льстит сознание допущенности к гостайнам, у вас друг такой знаменитый. Он лично к вам приехал, рассказал версию, вероятно, для того, чтобы вы тут же ретранслировали ее вашей Тессе из рода Дербервилей. — Вы ретранслировали сделали, что требовалось, я вас нисколько не виню. Я бы тоже немедленно озвучил такую новость, но считать эту версию основной... Особенно по зрелым размышлениям, извините, Серёжа, они, конечно, идиоты, и многое дошло до абсурда, но при всём неуважении к кровавой гибухе я не думаю, что они докатились до рассылки по жекам списка зрителей фильма «Команда». А вот придумать такую версию действительно могли очень глупые люди, и это лишний раз доказывает, что пиар у них поставлен хуже, чем оперативная работа. Да в чём тогда смысл этого списка? В отчаянии спросил Сверидов. Идея-то в чем, Глеб Евгеньевич? Я могу еще понять людей, которые отслеживают биографии зрителей, всё все-таки интересно, как подействовала агитка, когда обзванивают таргет-группу и собирают телерейтинги. Мне это даже кажется абсурдом, но ведь эта методика так делается во всем мире. А когда просто по произвольному критерию отбирают 200 человек и у всех на глазах подвергают противоположному воздействием из огня в полы, оттуда в сугроб, В этом нет уже вовсе никакого смысла. «Вы, Сереж, все ищете смысл. одной умной женщины глазов назидательно поднял вилку. Уже было написано, в на эпохи надо помнить не о смысле, а о цели. Сейчас вообще кризис смыслов. Я даже думаю, что вопрос, зачем, довольно детский». Вещи происходят силой вещей. В детстве люди подбирают к этому причины, а потом просто понимают, что такова жизнь, и всё. От идеологии и целей давно пора отказаться, это вещи наивные. Происходит простейшая вещь, в перенасыщенном растворе выпадают кристаллы. В силу разных, слабо связанных причин у нас в обществе сейчас перенасыщенный раствор. Оно закрыто подцензурно, социально расслойно, финансово перегрето, интеллектуально бескровно, немобильно, нестабильно. В обществе с такими характеристиками, часто, согласитесь, взаимоисключающими, создается в какой-то момент избыточное давление, раствор перенасыщается и выпадают кристаллы. Кристаллы, разумеется, начинают думать, чем они виноваты, ничем кристаллическую решетку свободно могли объединиться другие атомы, но объединились эти, и надо жить. Утешайтесь тем, что мы кристалл. А что дальше? Да ничего практически. Кристалл растет, пока не кончится раствор. Ну и список будет расти, пока не кончится нефть или не сменятся условия. Но в таком обществе всегда появляются списки, и формирования всегда происходит более-менее по одной модели. В закрытых централизованных сообществах, то есть в перенасыщенных расборах, это, как правило, те, кто не успел донести, хотя, правду вам сказать, в одном ваш друг Рома прав, это действительно неважно. Это может быть хоть один какой-нибудь класс одной школы с одноклассников Руна. тогда ведь согласитесь, неинтересно. Аналитический отдел Лубянки должен что-то предъявлять, чтобы не просто так зарплату платили. Ну вот, они проанализировали тот факт, что все мы попали в список, Говорит как раз о том, что мы не совсем приспособлены для жизни в нашем обществе». «Да почему?» — спросил Сверидов с досадой. «Я одного никак не пойму, почему именно?» «Потому, — невозмутимо отвечал Глазов, — что в противном случае этот список составляли бы мы». «И все сводится только к этому?» — повторил Сверидов. «В нашем обществе только ум, таланты и прочие профессиональные составляющие перестают иметь какое-либо значение» так глазу впервые удалось пошатнуть уверенность Сверидова в вровменной версии и надо было срочно освоиться в новой конструкции очень хорошо ладно но тогда что нам теперь делать если отличных качеств больше ничего не зависит начать доносить поздно улыбнулся глаз не поверит никто ну а что уезжать можно попробовать но проблематично усачева он уже не выпустили да и у меня проблемы начальство собиралось в японию отправить на симпозиум Но поедет, кажется, другой. А тогда как? Попадайте в осадок, Сережа. Что еще Кристаллу делать? Попробуйте как-то социализироваться. Вон вы продолжаете вашу программу писать. Пишите. Можете что-то для себя сочинять. Не могу я сочинять, Глеб Евгеньевич, сказал Свиридов. Не могу вообще ничего сочинять, когда я в списке. Сижу, пасьянца раскладываю. А вот это вы зря чувствуете, что Глазов, наконец, удивился, не ждал от вас. Я же вам объяснил, вы всегда принадлежали к меньшинству, только не знали об этом. А сейчас вас, слава богу, выявили, что дурнуло. Плодотворная, по-моему, ситуация, можно гордыню отрастить. Для вас, может, плодотворная, для меня вилой. Что может сочинить инфузория под микроскопом? Да только под микроскопом ей сочинять! Глаз улыбался все шире. «Это же отлично, такой читатель! Кто прочтет сочинение обычной инфузории, другая инфузория? А тут кто? Целый наблюдатель, доктор наук. Сейчас-то и писать, когда к вам приковано внимание. Неужели это вам не стимул? Если бы тогда, но здесь поправка, здесь под микроскопом похож человек, а смотрят на него как раз инфузория. И в этом состоянии я вряд ли что-нибудь напишу. Да и описывать нечего. Лежишь на приборном стекле. Это отличная тема, воскликнул глаз. Отличная. И вот пишите же вы это ваше исследование подробно перечень с характерной чертой каждого. Я слушал с большим интересом. Гораздо увлекательнее, чем традиционная эта байда с сюжетом. Может, это и есть литература нового типа? Так сказать, с гурьбой и гуртом некоторые списки очень интересные читаются. Вот я читал про Перевел когда изучал массовые фобии и парафеномены всякие. Вы знаете эту историю, как группа погибла на склоне мертвецов? Читал что-то. Очень странный сюжет, они все погибли по-разному, наделав перед этим не лепстей. Среди ночи разрезли палатку изнутри, хотя был выход ничем не заваленный. Все шестеро подготовленные туристы выбежали на снег, двое развели костер и почему-то сунули в него руки и ноги у одного юноши расплющен. Череп одна девушка без языка, как без языка. Не было вообще, нашли труп под снегом через три недели, а во рту пустого, и одного татуировка на груди оказалась непонятной, то есть она была и раньше, но непонятно, что за человек. Короче, до сих пор никакого объяснения, либо коллективное безумие, либо испытание на склоне, ракет пролетело, и все они были ослеплены взрывом, не знаю, короче. Самая таинственная история из всех советских. Еще подобная была в тайге, тоже разрезали палатку изнутри и выбежали, и лежали веером. Зима, без валенок, в носках, то есть их внезапно что-то очень испугало до такой степени, что они забыли, где вы выход. Один успел на дерево нацарапать, здесь аномалия. «Не верю», — сказал Сверидов, — «аномалия — сложное слово, его не будешь царапать в последний момент, даже здесь сложное». Он бы другой написал, типа «тут, ой». Да, Миша — всё. Но не в том дело, я читал, когда материалы про «Превал у Дятлова», там подробные списки вещей, которые у них с собой. Штаны и фланелевые две штуки, фотокамера «Зенит» — одна штука, записные книжки из кимном Муральского политеха, и вот знаете... Эти списки сильнее читались, чем любое расследование. Застывшие люди из 59-го года, романтика, студенчество, туризм, пуризм. Девушки все девственницами оказались, представляете? А ведь с мальчиками в походах вообще, активистки и все дела. Они же ничего не знали, до первого космонавта не дожили. Если поздавать подробное общемущество любого покойника, это лучше любой биографии, документ времени и даже итог судьбы. Сюжет литературе как-то исчерпался, по-моему, их число ограничено, что там нового придумаешь. А если бы кто-то издал наш список, просто список из двухсот человек, сколько нас тут есть, это было бы поучительнейшее чтение, особенно если не говорить читателю, по какому критерию отбор. Сроду не стал бы читать такую хрень, признался свиридов Не зарекайтесь, не зарекайтесь. Написал же Сорокин про очередь. И сегодня читается как бестселлер. Кажется же даже, что и фамилий теперь таких нет. Без сюжета ничего не бывает. Это у вас сценарист говорит. А иногда во всей жизни нет сюжета. и зыбкой взвеси, в ней разговоры. Честно вам скажу, мне гораздо интереснее было бы просто смотреть на человеческие лица. Разговоры слушать, с ума сойдешь. Застенографируйте то, о чем говорят вокруг, чушь собачья. — Не всегда, не всегда, — Глазов расплатился, — не лезть я угощаю. — Моя очередь. Когда есть действия, тогда да, разговоры, как правило, идиотские, а когда ничего не происходит, тогда только в разговорах весь интерес. — По-моему, вы открыли жанр. — Это не я открыл, — махнул рукой Сверидов. — В классической комедии «Сбрось маму с поезда» изображается в студии в Штатах. Там их полно, и там один персонаж зачитывает роман «Список женщин, которых я хотел бы трахнуть». Между прочим, уже на улице заметил Глазов, этот список сказал бы о нем больше, чем любая биография. Так что подумайте, подумайте.